с л а в а одиннадцатая. Я ничего не помню. а д е л ь едва не плакала. Он бросился, а потом я почувствовала, что что-то огромное вытесняет меня. Ноги не мели, руки тоже, я не могла сдвинуться с места. Нашего лидера прорвало. Она разом потеряла вид непоколебимого вождя, став простой девчонкой. Нет, не простой, напуганной девчонкой. Я и сам не понимал, что произошло полчаса раньше. Сидел с крайне задумчивым видом, успокоенный мягким переливанием звезды Дара. А чем то ему так вмазало? Ольгерт попытался изобразить чуть не разлив свое пиво. Его шлем съехал, закрывая глаза. Да не помню я. Последнее, что видела, руки сами летят навстречу. А что было то? Я разве не отключилась? Ты, сестренка, отключилась позже. Сразу затем, как ударила какой-то магической хренью, а потом и вообще сложила его одной правой к л а н о в ы е говорили в изменяющемся теле переломана половина костей. Охренеть можно, притихла девушка, усиленно размышляя. Мы сидели в том самом злополучном баре, что подвергся нападению клановых магов. Вокруг вертелись дружинники Романовых, я даже удивился. Оказывается, блондины и его компания были студентами Московского военного университета, коротко МВУ. Хуже того, эти маги находились под патронажем великого рода Романовых. Видимо, у семейства совсем плохо с новой кровью, раз вербуют одаренных со школьной парты. Я сразу понял, что предстоит разбирательство. Как только кортеж Романовых появился на горизонте, что тут началось? Они бросались на каждого, словно ц е п н ы е п с ы облазили всю территорию, опросили каждый куст, т р у п твари и вовсе бесследно исчез. К моменту прибытия специальной группы от и м п е р с к о й СБ все выглядело так, будто тут была простая потасовка. Так вот кто устроил весь шум? Буквально пропела подошедшая к нашему столу Елена Романова. п о За д и д е в у ш к и брецал по полу костюм. Выглядело это с с р реалистично, но таковы современные реалии. В глазницах пустого шлема горело пламя, да и сам доспех не выглядел пустым. Кузнец постарался на славу, сотворил хорошие игрушки. Боец в костюме был практически непобедим, особенно если сам владел даром. Резерв носителя расширялся больше, чем в два раза. Латы давали невероятные физические характеристики. Любой владелец костюма мог прыгнуть на высоту пятиэтажного дома, швырнуть грузовик. Легко выдержать попадание боеголовки. Настоящая машина смерти, символ власти любого великого рода. Были случаи, когда оружие эксплуатировалось не имеющим дара человеком. Молодой воин в расцвете сил способен был продержаться неделю, после чего доспех высасывал из него всю энергию. Оставался один пустой кокон, бабочка улетала. Доспех Елены повторял упругие очертания тела своей хозяйки. Я порадовался, что под костюмом бойцы носят такую облегающую форму. Девица покрутилась, управляя взглядами парней, в том числе моим. Действительно, есть что показать. Ну и зачем ты покалечила моего бойца? Промурлыкала Елена. Я? Он решил напасть. Мы лишь защищались. п р о б л е я л а Адель, но было видно, что она не пришла в себя после случившегося. Все притихли. Лишь Елена, подойдя к столу, стала постукивать по нему ровными ноготочками с идеальным маникюром. Пауза начинала угнетать. Воительница словно размышляла, что с нами делать. Вся ситуация была настолько показушной и пафосной, что я снова не удержался. Раньше я и не замечал, насколько клановые любят всю эту театральщину. Романовы дают мало карманных денег своим мальчикам, будто в пустоту п р о р о н и л я. Иначе им бы не приходилось громить бары и устраивать ц и р к о в ы е представления. Принадлежность, имя, роль в отряде – тут же повелительно отреагировала Елена. Принадлежу себе, зовут Отвали, роль в отряде – не твое дело. Отчет будет в г и л ь д и и вот там права и покачаешь. Я решил взять огонь на себя. Адель все еще т р я с л о она была неспособна связно отвечать. Последние дни я выступал в роли защитника. Надо было собрать во врагах весь набор великих родов. Худшее, что мне грозит, личная неприязнь Романовых. А у меня с ними и так последнее время все не просто. Стало буквально т а ш нить от выхода клановых животных. Вот меня и прорвало. Язык у тебя явно самая сильная мышца, рассмеялась Елена. Есть ли что-то еще в этом тощем тельце? Для тебя ничего, ты не в моем вкусе. Интересно. И что, совсем не страшно? Она наклонила голову, но в глазах п л е с к а л о с ь нешуточное раздражение. Она не могла оставить все так. Это ее личный авторитет. Я только сейчас понял, в какую задницу залез. Лучше бы она меня сейчас ударила. Но нет, формально я не подчинялся клановым в этой ситуации. Свободные отряды на содержании короны. У кланов есть ресурсы, есть сила, да много чего еще. Но вот правила едины. Долго бы наш соцсум протянул без правил? Вот-вот. Грань с каждым годом все истончается, кланы позволяют себе больше и больше, но пока есть стена. А я прямо за ней. Мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, пока не вмешался неожиданный помощник. Вы, извиняйте, Елена Валерьевна, промычал Матвей, опасливо смотря на внешне спокойную воительницу. Он у нас жутко странный, по голове в детстве получал. Вон, уся морда и з р и х т о в а н а Не знаю, ы чего мелет. За маской одни г л а з и щ е горят, дурной он. Да поняла уже. Елена мотнула головой, и мне показалось, что хвост ее волос щелкнул, будто кнут. Так, деревня, проснулись, улыбнулись. Я тут не просто так. Помятый вами парень, наш рекрут, магически одаренный. Вы испортили товар. Ну, пусть будет так. Он сам накосячил, сам разгребает. Однако оскорбление нанесено, поэтому дуэль в круге через три дня. Какого он ранга? Хмуро спросил Антон, одной рукой обнимая сестру. Всего лишь адепт. м и л о улыбнулась Елена и ушла, оставив нас, но на последок задержалась на мне. Какое-то время сохранялась тишина. Все приходили в себя. Я молчал, а что говорить, защитник из меня аховый. Самого спасать пришлось. Да и голосовые связки стоило пожалеть. И а так несвойственно говорю под этой маской. Не хотелось бы, чтобы узнали по голосу. Приходилось вещать басовитее, хотя выглядело это жалко. Поговаривают, некоторые маги занимаются голосовой модуляцией. Надо уже заказать себе тембр героя. По трактиру с н о в а л мужичонка. Он жаловался на погром. Елена направилась прямо к нему, а затем они о чем-то переговорили. После этого мужчина кинул на нас взгляд и зашуршал еще быстрее. Вид его был настолько довольным, что становилось тошно. Наверняка эта змея договорилась о сделке. Такими темпами мы станем виновными во всех грехах еще до дуэли. Вот срань! Выругался Антон. Это целый адепт. Сестричка, ты как? п о т я н е ш ь с я Сунка? Куда д е в а т ь с я Вопрос был риторическим. Адель вздохнула, ее бил мелкая дрожь. Теперь было не понять от чего. Какой у тебя ранг, конунг? Вякнул Ольгерт, почесывая затылок. Ученик она, почти адепт. Антон крепче обнял сестру. Раскатает она его. Вон почти раскатала уже. В чем разница? т о Это уже Матвей. Видимо, мне придется на этот вечер стать преподавателем у деревенщин. Вздохнул Антон, вызвав легкую улыбку сестры. Вот ты, Матвей, сколько выжимаешь килограмм в зале? Я имею в виду штангу. Не выжимаю, пожал плечами Матвей. Я и в зале-то не был. Вот дом, а могу коня поднять. У нас в селе, правда, один конь остался. А остальных ты уронил, пока учился? Нет, нет, просто твари. Вот. Да и на машине проще. А сколько весит конь? Центнеров шесть, может пять. Если будешь каждый день в течение, скажем, года поднимать коня, сможешь потом поднять его вместе с человеком. Антон старался не засмеяться, а Матвей хмурился, считал. Смогу, почему не с м о ч ь Получается, что так? Поддакнул Ольгерд. Вот был ты одаренным, стал учеником. Еще год будешь поднимать человека и коня, станешь адептом. Так год за годом, понял, понял, что-нибудь п о н я т ь т о Вот и разница в рангах. Получается, что так. А сколько этих рангов-то всего? Ну вот с м о т р и Антон стал сгибать пальцы. о д а р е н н ы й ученик, адепт, мастер, учитель, повелитель, грант. Так значит этот х л ю п и к поднимал коня три года? Получается, что так. Да тфу на вас, нихрена вы не поняли. Он поднимал магического коня м и т я Засмеялась Адель. К бесам этих магиков. Давайте лучше пить п и в о Первый поход надо обмыть. Успеется через три дня поминки уже. Попыталась пошутить Адель. Все тут же притихли. Было не смешно. Девушка не плакала, но глаза ее блестели. Как-то особо сильно выделились веснушки на лице. А ведь ей не так много лет. Промелькнула мысль. Нашего патрулирования никто не отменял. Как только клановые вывернули каждого наизнанку, все продолжили заниматься своими делами. Трактирщик сопел себе поднос, бережно протирая стойку. Взгляд его был задумчивым. Мне показалось, в каждом глазу застыл огромный знакоинов, к как в старом м ультфильме. Хорошо, его обработали. Мы снова разбились на пары. Единственный, кто мог сегодня посоревноваться со мной в молчаливости, это Тихон. Я заметил, как он испугался, когда тварь порывалась прикончить Адель. Парня скрутил такой испуг, что он вполне мог потерять сознание. И что он забыл в свободном отряде? Может, он наследник какого-то дома, невеликого, конечно, попроще, скрывается от родных, трехцентнерные невесты или еще чего? Отряд, слушай команду. Что там опять? Клановые напали? Я насторожился. Клановые, но не напали, а просят помощи. Что? Вот ты первый патруль. Не у с п е л а пройти и часа, как мы вляпались по самое не хочу. Теперь над лидером отряда висит дуэль, а я подпортил настроение Елене Романовой. А тут еще и открытие в р а т Слава создателю внешних! Еще один прорыв в черте города был бы фатальным. Люди еще не отошли от прошлого раза. Мы с Тихоном получили координаты и тут же выехали, поймав такси. Думаю, все остальные члены отряда сделали также. Десять минут, и нас выбрасывает у самой большой городской стены, отделяющей город от нежилой местности. Стена напоминала крепостную. История циклична, все новое — это хорошо забытое старое. Сооружение имело ширину около семи метров и еще столько же в высоту, в если не больше. Сделана стена из дикого камня, выровненного с внешней стороны, словно гладко выбритый подбородок отца. Монстрам буквально не за что уцепиться. Вокруг города часто возникают прорывы в р а т Редкие случаи в черте также не и с к л ю ч е н и е Пару дней назад такое уже случалось. Я сам участвовал в побоище. Сейчас проблема была под контролем. Тут и там бегали воины, как клановые, так и имперские. Иногда над крепостью мелькал Кайвель, единственный летающий доспех из пятерки. На стены взбегали дружинники, таскали с ц и н к и патронов, винтовки. Все проходило штатно, своей структурой напоминает четко отлаженный механизм. Мы собрались у стены, не зная, что делать дальше. Получается, мы будем защищать стену? Получается, что так, мой рогатый друг? Раздраженно ответил Антон. О чем мы т о Говорили, что только патрули там еще драки разные разнимать готовятся. Матвей был прав. Сначала мы должны были пройти долгую муштру перед настоящей работой. Мальчики, повернитесь налево и помахайте ручками тете. Мы проследили, куда смотрела Адель. Неподалеку стояла Елена, облаченная в свой доспех. Девушка держала шлем в руках, что-то говоря высокому усатому мужчине. Тот выслушал ее, а затем пошел к нам. Губы Елены тронула ехидная улыбка. Она направилась на стену. Меня зовут Александр, фамилия Покровский. Я команда обороны. Но мы только первый день в патруле. Попыталась возвать з к разуму Адель, и кажется, что-то получилось. Мужчина погладил свои усы и задумался. Елена Валерьевна лично поручила за вас, сказала, что не видела новичков талантливее. А вы, девушка, победили мага на две ступени старше. Это правда? Правда. Тихо сказала Адель, но тут же поправилась, все-таки не зря она лидер. Это не имеет никакого отношения. У нас были разногласия с кланом Романовых. Полагаю, они таким образом с т я т за свой провал. Сожалею, девочка, но такова роль. Вы переходите под командование двуединой. Ничего не бойтесь, вас не отправят в пекло, будете позади основного отряда. Так точно, ответила Адель, потому что больше ничего не оставалось. Под сочувственным взглядом командующего мы прошли на свою позицию. На деле все оказалось не столь страшно. Поднявшись на стену, увидели мерцающий в чистом поле портал. Окно врат было почти готово. Скоро с той стороны хлынет бесчисленное количество тварей. Наш край левый, относительно свободен как от техники, так и от людей. Кроме нас тут парочка ребят, чуть сгорбленный мужчина пятидесяти лет по всей видимости м а г и его ученик. Парень рядом с м а г о м стоял ровно, но взгляд его бегал, а на лбу появилась испарина. Старик же оперся о посох и, казалось, заснул. Команда мечты, хмыкнул Антон. Вот же гад. Злилась Адель. Все равно отправил нас сюда. А ты думала, что расскажешь ему о планах двуединой, а он ее отшлепает? Антон веселился. п а р н я совсем не смущала ситуация. Да ему его усы дороже всех нас вместе взятых. Видели, как он их гладил? Я думал, что еще чуть-чуть и они станут мурлыкать. Усы знатные, да. Оценил Матвей. Чуть в стороне парочка маг и ученик оживилась. Деда, дед, началось! Парень еле разбудил задремавшего мужчину. Видимо, тот был старше, чем мне показалось на первый взгляд. Еще не хватало тут семейного подряда. Арка портала пришла в движение, набирая яркости, пульсируя. Народ дружно закричал, ударяя себя в грудь. Что за варварские ритуалы? В пределах нашей видимости защитники стали расступаться. приглашая войти двуединых. Носители древних лад надели машины смерти грациозно ступали наверх, медленно и неотвратимо. Арка врат засияла, и з р ы г а я наружу о р д у тварей. Монстры какое-то время были дезориентированы переходом, а затем по одному понеслись в нашу сторону. Волна нарастала, все больше и больше пришельцев пошли в атаку. Здоровенный пустырь размером с четверть города заполнялся тварями, будто в ванна водой. Только в отличие от водных процедур, сейчас мы будем купаться в крови. Гнезда пулеметов повернулись к цели. Полетели первые т р а с с и р у ю щ и е линии, дугообразно падая в сплошное скопление противников. Над стеной взлетел кайвель. Доспех сделал дугу и завис тяжело, хлопая крыльями. В воздухе раздался звук спущенной тетивы, р а з о г н у л а с ь непонятно откуда в з я в ш а я с я баллиста. Я удивился: зачем столь древнее оружие? Проще взять гранатомет, если на то пошло. Но ответ пришел быстро. Взгляды сотен защитников проводили огромную стрелу. К ней, будто пиявки, устремились магические плетения. Вот и Кайвель кинул какую-то структуру красного цвета, от чего снаряд вспыхнул пламенем. К тому моменту, когда стрела, больше похожая на копье, прилетела в скопление монстров, она сияла, словно рождественская елка. Тварям безны д не понравился подарочек. Многоголосый вой сотряс наш твердый строй. В центре арды пришельцев вспух цветок взрыва. Волна энергии растеклась вокруг, испепеляя на своем пути даже камни. На месте взрыва остался кратер. Со стены в гости к атакующим сошел человек в доспехи. Могло показаться, что какой-то средневековый рыцарь сводит счеты с жизнью, но нет. Фигура рыцаря увеличивалась пропорционально уменьшающемуся расстоянию до земли. Силуэт воителя окутался сиянием. На короткий миг его белизна ослепила меня. Вместо хрупкой закованной в латы фигуры на земле стоял трехметровый гигант. Доспехи увеличились, но все равно не могли покрыть все тело. В прорехах между латами тихо двигалась настоящая лава, словно река в плену канала. Из-под шлема повалил дым, глазницы загорелись, выстреливая огнем воин взревел и бросился в атаку. Безумство и не собирались заканчиваться. Вслед за гигантом полетел кинжал, оставляющий за собой неоновое свечение, как минуты раньше т р а с с и р у ю щ и й снаряд. Стоило кинжалу поравняться с бегущей фигурой Диагона, как из воздуха материализовалась, держащаяся за рукоять Айрана. Девушка на секунду зависла в свободном падении, а затем снова кинула кинжал, растворяясь в воздухе, чтобы появиться уже на пятнадцать метров впереди. Я первый раз видел владельцев л а т в д е л е Зрелище того стоило. Я стоял в первых рядах, лучшие места. Следом, оставляя дымный след, пролетел с густокогня. А вот и мой отец, Мефистофель собственной персоной. Он был похож на легендарного э л е м е н т а л я огня. Ходят байки, будто любая из первостихий в момент своего высшего силового воплощения способна стать разумной. Подтверждений пока нет, но теория интересная. Четверка воителей врубилась в рваный строй тварей. Волны пришельцев разбились о скалы главного щита Новой Москвы. Мефистофель упал прямо в гущу врагов, раскидывая тяжеленные т у ш и нападающих. Уж не знаю, кто его подкинул. На секунду мне показалось, что он летел подобно метеориту, настоящая звезда смерти. На имперский доспех даже не стоило раскрывать рта. Он давно не появлялся на людях. Максимум, что с в е т и т о с т а л ь н ы м Увидеть его на церемонии совершеннолетия принцессы не раньше. Наши дружно закричали. Бойцам на стене как никогда нужна была поддержка, а тут подоспела тяжелая артиллерия. Двуединые правильно сделали, им нет смысла топтаться здесь, слишком мало места. Если кто и может разбить атакующий клин монстров, так это такие же монстры. Все застыли в ожидании. Атаковать, когда под огонь могут попасть свои, нет смысла. Борьба происходила на наших глазах, надо сказать, очень впечатляюще. Аирана мелькала подобно искре, появляясь за спиной у монстров, вскрывая горло, дробя суставы, везде с у щ а е как чума. Мефистофель поливал врагов огнем, встав на горы трупов, что росла без остановки. Вокруг развернулся филиал Ада, но до спеху все было н и по чем. Да и сам отец маг огня, это его стихия. г р о м а д и на диагон разносил мелькающих легионеров словно кегли. Некоторых он поднимал, разрывал на две части и швырял прочь. Сородичи тут же начинали его есть. Голодные твари бездны не разбирали своих и чужих, когда чувствовали кровь. Машину ю возню накрывал поток огня, стоящего рядом э ф и с т о ф е л е Командная работа, что сказать? Невероятно, но четверка защитников полностью остановила нападение. Монстры просто не стали продолжать наступление, пока перед ними была цель. Стоящий рядом Антон не разделял моего восхищения. Что такое, то ж? поинтересовалась сестра. Не вижу детей. Центурион долго не выходит. н е к д о б р у это. Может обойдется, да? С надеждой пробасил Матвей. Получается, что так. Вставил свои пять копеек Ольгерд. Не получается. Я решил поучаствовать в диалоге. В истории не зафиксировано ни одного нападения без участия Центуриона. Поток продолжает идти. Что это значит-то? Что все только начинается. Воители глубоко зарубились в океан монстров, собирая их вокруг себя. Арка врат оказалась в сотне метров. Марева отрыгнула очередного монстра, но отличие от рядовых исчадий сразу же выдало гостя. А вот и начало, пробормотал Антон. Темная антрацитовая туша поездом пронеслась через очередь монстров. Здоровенная лапа смахнула стоящую ближе всего Айрану. Хрупкая фигура перекувыркнулась несколько раз, отлетая как мячик. Все тут же повернулись к противнику. Монстр поднял в небо голову и из пасти раздался оглушительный рев. Пленка портала начала пузыриться. Сразу несколько детей появилось в нашем мире. Воители сопротивлялись какое-то время, пока портал снова не вспучился, выпуская ц е н т у р и о н а Обманчиво неповоротливая туша вылезла на свет земли, лениво оглядываясь. Пасть монстра поражала своими размерами. Клыки гнездились на каждом сантиметре. Четыре лапы, хвост, металлический блеск часто используемых костяных щитков. Я вздохнул с облегчением. Клановые получили настоящего соперника. Хорошо, что на этот раз тварь за городской чертой. Оглядев своих коллег, заметил, что все, как один, с ужасом смотрят на поле боя. Тело само начало поворачиваться, ведомое одними инстинктами. Я не п о н и м а ю щ е последовал совету интуиции, чтобы увидеть крайне пугающую картину. Позади, сгрудившихся на стене бойцов, собиралось что-то нехорошее. Из домов выходили люди, в основном какие-то потрепанные личности. Вот на крыше ближайшей пятиэтажки появился силуэт человека. Фигуры собирались парами, тройками. Все осторожно шагали к стене, прислушиваясь, замирая, снова шагая. Головы их вертелись из стороны в сторону, реагируя на особо громкие комментарии военных. Что-то мне это напоминало.